Глава 36. Триумф и мечта. Утром, когда окончательные результаты всех экзаменов должны были вывесить на доске объявлений в Королевской Академии, Энн и Джейн вместе шли по улице. Джейн радостно улыбалась. Экзамены закончились, и она была уверена, что она их сдала, ну а дальнейшие соображения Джейн не волновали. У нее не было непомерных амбиций, и, следовательно, волноваться было не о чем. Потому что мы платим за все, что получаем или чего добиваемся в этом мире. И хотя амбиции стоит иметь, они не должны легко удовлетворяться, за них приходится платить усердной работой, самоотречением, приступами тревоги и уныния. Эн была бледная и молчаливая. Через десять минут она будет знать, кто выиграл медаль и кто получит стипендию Эйвери. И ей казалось, только эти десять минут выражают то, что стоит называть временем. «Конечно, ты получишь либо медаль, либо стипендию», — сказала Джейн, которая не могла представить, как деканат мог быть таким несправедливым, чтобы присудить их кому-нибудь другому. — Я не надеюсь, что это будет стипендия Эйвери, — сказала Энн. — Все говорят, что Эмили Клейн получит ее. И я не собираюсь подходить к этой доске и смотреть на список перед всеми. У меня не хватит на это смелости. Я пойду прямо в раздевалку для девочек. Ты должна прочитать список, а затем прийти и сказать мне, Джейн, и умоляю тебя во имя нашей старой дружбы, сделай это как можно быстрее. «Если мне не удалось победить, просто так и скажи, не пытайся смягчить эту новость, и не надо мне сочувствовать. Пообещай мне это, Джейн!» Джейн торжественно пообещала, но, как оказалось, не было никакой необходимости в таком обещании. Когда они поднялись по ступенькам в Королевскую академию, они увидели в холле мальчиков, которые несли на руках Гилберта Блайта и кричали изо всех сил: Ура, Блайту, медалисту! На мгновение Эн почувствовала тошнотворный приступ поражения и разочарования. Таким образом, она проиграла, и Гилберт выиграл. Ну, Мэтью, будет жаль. Он был так уверен, что она победит. А потом. Кто-то крикнул. «Трижды ура, мисс Ширли! Лауреату стипендии Эйвери!» «О, Энн!» — выдохнула Джейн, когда они вбежали в раздевалку для девочек, приветствуемые громкими поздравлениями. «О, Энн, я горжусь тобой! Разве это не великолепно?» А потом девушки окружили их, и Эн, смеясь, принимала поздравления группы. Ее похлопывали по плечам и энергично жали руки. Ее тянули, толкали и обнимали, и среди всей этой суматохи ей удалось прошептать Джейн. «О, как будут рады Мэтью и Марилла! Я должна написать им сразу же об этой новости!» Торжественная церемония вручения дипломов была следующим важным мероприятием. Оно проходило в Большом актовом зале Академии. Это было место, где проходили выступления, читали эссе, пели песни, вручали награды, дипломы, призы и медали. Мэтью и Марилла присутствовали на вручении, но все их внимание было приковано только к одной студентке на сцене, высокой девушке в бледно-зеленом платье, с чуть разрумянившимися щеками и горящими, как звезды, глазами, которая прочитала лучшие эссе и о которой шепотом говорили, что она получила стипендию Эйвери. — Думаю, теперь ты рада, что взяла ее к нам, Марилла, — прошептал Мэтью. Он первый раз что-то сказал с того момента, как вошел в зал. Энн как раз закончила читать эссе. — Это уже не первый раз, когда я рада этому, — возразила Марилла. — Тебе нравится напоминать о чьих-то ошибках, Мэтью Касперт. Мисс Барри, которая сидела за ними, наклонилась вперед и ткнула Мариллу в спину своим зонтиком. «Разве вы не гордитесь этой девочкой, Энн?» «Я горжусь», — сказала она. Энн поехала домой в Эйвонли с Мэтью и Марилой в тот вечер. Она не приезжала домой с апреля и чувствовала, что не могла больше провести в ней зеленых крыш дня. Яблони расцвели, и мир был свежим и обновленным. Диана встречала ее в зеленых крышах. В своей светлой комнате, где Марилла поставила на подоконнике распустившуюся тепличную розу, Энн огляделась и глубоко вздохнула от переполнявшего ее счастья. — О, Диана, как хорошо оказаться здесь снова! Так приятно видеть, как острые ели пронзают розовое небо и этот белоснежный сад, и постаревшую снежную королеву! Разве не прекрасно пахнет мята? А эта чайная роза, она объединяет в себе и песню, и надежду, и молитву. Как хорошо увидеть тебя снова, Диана! — Я считала, тебе больше нравится Стелла Мейнрад, — сказала Диана укоризненно. Джози Пай рассказывала мне о ней. Джози сказала, что ты была просто околдована ею. Энн рассмеялась и забросала Диану завядшими лилиями из своего букета. — Стелла Мейнрад — это самая хорошая девушка в мире, кроме одного человека. И этот человек ты, Диана, — сказала она. — Я люблю тебя больше, чем когда-либо, и мне нужно столько тебе рассказать. Но только теперь я чувствую, что мне достаточно просто сидеть здесь и смотреть на тебя. Думаю, что я устала. «Устала быть прилежной и целеустремленной. Я собираюсь завтра провести по крайней мере два часа, лежа в саду на траве и не думая абсолютно ни о чем». «Ты прекрасно поработала, Энн. Я полагаю, ты не будешь учителем в школе, раз ты выиграла стипендию Эйвери? Нет, я еду в Редмонд в сентябре». «Разве это не замечательно? У меня будут новые цели, когда закончатся эти три благословенных золотых месяца каникул. Джейн и Руби будут учителями. Разве это не здорово? Мы все с успехом закончили обучение, даже Муди Сперджен и Джози Пай». «Попечители Ньюбриджа уже пригласили Джейн в местную школу», — сказала Диана. «Гилберт Блайт собирается тоже быть учителем. Ему придется, потому что его отец не может позволить себе оплатить его колледж в следующем году, поэтому Гилберт должен сам зарабатывать себе на учебу. Я полагаю, что он получит место в школе здесь, если мисс Эймс решит уволиться». Эн была неприятно удивлена. Она не знала об этой ситуации и ожидала, что Гилберт будет тоже учиться в Редмонде. Что она будет делать без их воодушевляющей конкуренции? Не будет ли учеба, пусть даже в колледже, совместным обучением и возможностью получить настоящую степень в будущем, весьма унылой без ее соперника? На следующее утро, во время завтрака, Энн была потрясена, как Мэтью плохо выглядит и у него появилось больше седых волос, чем было год назад. — марела нерешительно спросила она, когда Мэтью вышел, — у Мэтью все хорошо со здоровьем? — Нет, не очень сказала Марила с беспокойством. У него были проблемы с сердцем этой весной, а он себя не бережет. Я действительно беспокоюсь о нем, но ему стало немного лучше, и мы взяли хорошего наемного рабочего, так что я надеюсь, Мэтью сможет отдохнуть и восстановить силы. Может быть, он воспрянет духом теперь, когда ты дома. Ты всегда могла подбодрить его. Эн наклонилась через стол и взяла лицо Марилы в свои ладони. «Вы тоже выглядите не такой бодрой, как я хотела бы, Марила. Вы выглядите усталой. Я боюсь, что вы работали слишком тяжело. Вы должны дать себе отдых теперь, когда я приехала домой. Я только хочу сделать себе еще один выходной, чтобы посетить все милые моему сердцу места и вспомнить свои прежние мечты. А потом наступит ваша очередь быть ленивой, а я буду делать всю работу». Марилла ласково улыбнулась девушке. «Это не работа виновата, а моя голова. У меня участились приступы головной боли. В этом месте, возле глаз. Доктор Спенсер поменял мне очки, но от них нет никакой пользы. Есть один хороший окулист. Он приедет на остров в конце июня, и доктор говорит, что я должна сходить к нему. Наверное, так и нужно будет сделать. Мне так неудобно читать или шить сейчас». «Ну, Энн, должна признать, ты действительно хорошо поработала в Королевской Академии. Получить лицензию первой категории в течение одного года и выиграть стипендию Эйвери. Хотя миссис Линд говорит, что триумф предшествует падению, и она не верит в высшее образование для женщин. Она считает, что образование портит женщин, и они забывают о своем настоящем призвании». Но я не считаю это утверждение верным. Говоря о Рейчел, я вспомнила. «Ты слышала последние новости о банке Эбби, м «Я слышала, что он неустойчивый», — ответила Энн. «А что случилось?» Про это говорила Рейчел. Она приходила сюда на прошлой неделе и рассказывала, что об этом ходят разговоры. Мэтью был обеспокоен. Все наши деньги мы храним в этом банке до копеечки. Я советовала Мэтью положить деньги в Сбербанк сначала, но старый мистер Эбби дружил с нашим отцом, и отец всегда имел счет в его банке. Мэтью сказал, что любой банк, которым руководит мистер Эбби, заслуживает доверия. — Я думаю, что он был только номинальным главой банка в течение многих лет, — сказала Энн. Он уже не молод, и его племянники сейчас руководят этим банком. Ну, когда Рэйчел рассказала нам об этом, я хотела, чтобы Мэтью забрал наши деньги немедленно. Но он сказал, что подумает. Но мистер Рассел сказал ему вчера, что с банком все хорошо. Эн прекрасно провела день на свежем воздухе и потом всегда вспоминала о нем с радостью. Он был таким ярким, золотистым и светлым, ни одна тень не омрачила его цветение. Эн насладилась несколькими прекрасными часами в саду, затем сходила к источнику Дриад, Вербному озеру и долине фиалок. Она посетила дом пастора, где мила поговорила с миссис Алан, и, наконец, вечером, она пошла с Мэтью, чтобы пригнать коров через тропу влюбленных на дальние пастбища. Леса были величавыми в лучах закатного солнца, и теплый свет его проникал через просветы между холмами на западе. Мэтью медленно шел, опустив голову. Эн высокая и стройная, приспосабливала свои пружинистые ноги к его неспешной поступе. — Вы слишком тяжело работали сегодня, Мэтью! — укоризненно сказала она. — Почему вы не бережете себя? — Ну, у меня не очень это получается, — сказал Мэтью, открывая ворота во двор, чтобы коровы могли зайти. — Это значит, что я старею, Эн, и часто забываю об этом. — Ну, хорошо. Я никогда не боялся тяжелой работы и, наверное, покину этот мир, работая. — Если бы я была мальчиком, которого вы хотели взять, — сказала Энн с тоской, — я могла бы помочь вам и избавить вас от тяжелой работы. В глубине сердца я жалею, что я не мальчик, только из-за этого. — Ну, я бы не променял тебя и на десяток мальчиков, Энн. — сказал Мэтью, поглаживая ее руку. — Просто отметь это на десяток мальчиков. И не мальчик выиграл стипендию Эйвери, не так ли? Это была девочка, моя девочка, девочка, которой я горжусь. Он улыбнулся своей застенчивой улыбкой и вошел во двор. Эн помнила об этой улыбке, когда вечером ушла в свою комнату и сидела долгое время у открытого окна, думая о прошлом и мечтая о будущем. Снаружи снежная королева была окутана белым туманом в лунном свете, лягушки пели в болоте за садовым склоном. Эн навсегда запомнила серебристую, мерную красоту и ароматное спокойствие этой ночи. Это был последний вечер перед тем, как скорбь вошла в ее жизнь. И никакая жизнь не останется прежней, если однажды холодное священное испытание коснется ее.